Я читал рецензии на современные сказки, болезненно шипел, и перед глазами моими вставал, как на экране, бледный красавец в черкеске и с тухлым взглядом отпетого дроздовца. Как он, докурив по до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заслюленный окурок от губы, сощуривается на мою беззащитную книгу, неторопливо обнажает шашку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 что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже и оступившегося по недосмотру. И взяли свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод. Тогда я не читал еще марсианских хроник и даже не слыхал, что такая книга существует. Я писал свои сказки, представления не имел, что у меня получаются марсианские хроники на выворот.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 Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории давно уже перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже и элементарную брезгливость. Я молча совал в протянутую руку двугривины и удалялся с места беседы с наивозможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне,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 Наверное, нервы у меня в последнее время были немножко на взводе. Уж больно густо шли события, уж больно расщедрился тот, кому надлежит ведать моей судьбой. Поэтому, едва прочитав про пальто, я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру. Сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал. Известный мне человек в клетчатом пальто-перевертыше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 Несвязные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут же разваливались сюжетики самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладала самая здравая и самая реалистическая мысль. Что я скажу фёдору моему михечу подошел официант, и я беспрекословно расплатился за свое мясо, за свое пиво и за то пиво, которое не допил падший ангел.